Хроники империи часть первая план. Глава 2. Непредвиденные обстоятельства. Пустыня Скорпия. Оазис Скорби. Долина реки Змеиный Хвост. В этом месте никогда не росли деревья. Ветер здесь почти никогда не прекращается, а его завывание напоминает плач. Детский скорбный плач. Поэтому этот оазис назвали так. Оазис Скорби. В центре стоит высокая башня выстроенная из черного камня. В башне нет окон, есть только вход. Огромная каменная плита служит ей дверью. Там всегда царит мрак, ведь обитатели этой башни презирают свет и все, что с ним связано. Повелитель, почему ты прекратил все это? Эти жалкие черви уже были в отчаянии, они не выстояли перед нашей мощью. Сифилиус, ты просто еще не понял до конца мой замысел. Я перерождался не для того, чтобы весь свет начал охоту. И вообще, как ты смеешь вмешиваться в мои дела? Смею, я прищагнул тебе на верность, а ты слишком мягок. Магрус, Ты забыл, что они сделались с тобой 20 лет назад. Забыл, как ты бежал из Казгарда. А я тебе напомню. Тебя победили какие-то людишки. Два ничтожества, которые даже магией не владеют. Ты вынужден был бежать. А теперь что? Ты создал армию. И отводишь ее Перед самой победой Молчать Молчать я сказал Ты не понимаешь Всего ты даже свою роль Во всем этом не понимаешь Так ты объясни Раз такой Еще раз Слышишь меня Скарх Еще раз заговоришь Со мной в таком тоне И живым ты отсюда не выйдешь А страна твоя Утонет в крови. Ты меня понял? И он пьет посохом о пол, и по залу пролетают искры. В зале запахло озоном. Ты присягнул мне. И поэтому будешь слушать то, что тебе приказываю. Я объясню тебе лишь одно. Наши договоренности в силе. И после того, как наш план исполнится... Ты получишь то, что я обещал тебе. Да, повелитель. Прошу прощения. Я слегка погорячился. Трудно быть в неведении. Мы слишком долго не выходим из своей пустыни. Мой народ хочет восстать из пепла. Мне трудно смотреть... Как светлячки процветают Все впереди, мы еще покажем себя Приведи пока сюда своего раба Того, который из людишек Вальдемар, живо предстань перед нами И в комнату вошел мужчина, закованный в цепи Да, лорд Филимс И он низко в пояс поклонился своему хозяину Хочешь свободы? И стать полноценным жителем Скорпии. Да, хозяин. Тогда слушай, что тебе скажет повелитель. Раб, ты отправляешься в Казгард и выполнишь там одну миссию. От этого зависит наше будущее. Ну и твоя жизнь, конечно же Магрус усмехается, произносит заклинание, И черный туман окутывает голову Вальдемара И он падает без сознания Расковать его, повелитель Расковать и не препятствовать Как придет в себя, пусть идет Тем временем, двор замка Беллимор Какие у нас потери? Две сотни раненых, на удивление убитых нету Странно Как нет убитых? Они же падали со стен. Вот у них и спросим. Не получится, они все без сознания. Но раны, на удивление, затягиваются на глазах. Навиус, ты можешь перебросить тебя в госпиталь? Да, сейчас. Только сложите их максимально близко друг к другу. Всех раненых сложили рядом. И маг открыл портал, и они исчезли. А вы, бойцы, как себя чувствуете? Да, я в норме, но не понимаю этих странностей. Как они все выжили и почему не приходят в себя? Но самое главное, откуда взялись орлы и кто им управлял? Предчувствие у меня плохое. Но скоро маги приедут. Гонец должен был уже добраться до них. Будем ждать. А пока давайте разберем завалы и возвращаемся в столицу. Город Алмия, столица Касгарда. Бост! Магам ехать еще примерно два дня. Может, как договаривались, на рыбалку сходим? Хоть отдохнем, отвлечемся немного Давай, пойдем, купим припасы. Да! Сегодня на площади ярмарка особенно многолюдна. После нашего праздника выпускного. Городская площадь. На площади стоят сотни палаток, на которых можно найти множество товаров. Торговцы завлекают покупателей, показывают свой товар и по-всякому его расхваливают. Есть тут еда, напитки. Домашняя утварь. Всевозможные инструменты для работы по хозяйству. Много разной одежды. От простых нарядов до боевых доспехов. Девушки не могут отойти от палаток с украшениями, от блеска которых можно ослепнуть. А какой стоит тут шум, что невозможно понять, о чем идут тут разговоры. Двое друзей идут по площади среди всевозможных товаров для ловли рыбы. Что-то тут слишком многолюдно сегодня. А чего ты хотел? О, смотри, тут вроде небольшая очередь. Да, и вроде у него все есть для рыбалки. И они повернулись к неприметной палатке, и перед ними, словно ниоткуда, появился человек. Не подскажете, где найти кузнеца, парни? Так, а, иди в сторону городских ворот. У крепостной стены будет ремесленный квартал, там ты не ошибешься. Спасибо. Ты не местный, что ли? Только мужчина вздохнул, чтобы ответить... Его взгляд затуманился, дыхание стало прерывистым, и он жутким голосом произнес Грядет тот час, грядет тот день, когда над нами властно станет тень, и те, кого среди нас нет, вдруг снова встретят свой рассвет, и грянет гром. И в тот же миг восстанет тот, кто все простит. Не жизни будет, на то воля, и неизбежна эта доля. Враг, месть, страх, смерть придаст, убежит. Не спасти, не ищи, но предавший не даст, чтоб свет в мире погас. И глаза человека закатились, и он упал в обморок. «Это что сейчас было?» «Да, впервые вижу такое». «Ну, как нам в институте объясняли, это пророчество. И прозвучало оно, я скажу тебе, жутко. А самое главное, ты хоть что-нибудь понял?» «Нет, оно вообще непонятно какое-то». «Вообще, пророчество всегда туманные, но понять бы хоть что-то. Ладно, рыбалка отменяется пока. Нужно военный совет собирать и к императору на аудиенцию». И они ушли с площади. Через некоторое время город Алмия, цитадель света, большой тронный зал. За большим круглым столом сидят представители Ордена Хранителей Пламени, маги и среди них Бост и Навиус. Ну и император с дочерьми. Император величественно встает из-за стола и говорит. Ну, Фаер, докладывай, что случилось такое? С чем ты не смог справиться? Ваше Величество, про нападение орлов вы уже знаете. Мы не знаем, кто их послал, но атака нанесла нам большой ущерб. Орден мы, конечно, восстановим, но вот что с пророчеством делать, я не знаю. Я предлагаю усилить наши войска, утроить патрули на границе, поднять по тревоге наши гарнизоны в замках и каждому боевому подразделению придать отряд боевых магов. А имперскую гвардию из столицы тоже предлагают отправить на границы Казгарда. Оставить в городах только стражников. Ладно, садись, Фаер. Я услышал тебя. Ну, гномаг, no вы что скажете? И они предстали перед императором. Я не знаю, что это были за орлы, но то, что они не живые и не убивались, может доказать кузнец, который точил мою секиру. Оно вообще непонятно. Но вот меня смущают слова о предательстве. Та исследовательская группа магов утверждает, что это была некромантия. И именно поэтому орлы не убивались. Но обычно мага можно отследить, хотя бы понять, что это было за заклинание, которым он подчинил орлов. Но только не в этом случае. Эта магия была невиданной, невероятной силы. Когда один из исследователей стал изучать нить заклинания, он умер. Мгновенно умер. Это пытались сделать группой, но их постигла та же участь. А вот насчет пророчества, Ваше Величество, и вдруг в зал забегает монах-отшельник. О, опять мутняк какой-то. Вы что тут, загадки разгадывайте? Повелитель, ты смотри, так вы долго тут просидите. Вы двое, маг и гном, ну и еще кто-нибудь. Вам на остров надо. Остров видящий. Там правда. И он убежал. Кто-нибудь знает, где этот остров? Да, он посередине моря Сурк. Но это жуткое место. А стоит ли вообще нам ему верить? Он вообще безумец какой-то. Он очень мудрый. Если бы не он, 20 лет назад мы бы не смогли спасти наших женщин. Думаю, что нам нужно последовать его совету. Итак, решено. Fire Navius Boss, берите людей и отправляйтесь... На остров Видящих. Туда два дня морем. Порталы на море не работают. Так что выделяю вам имперский корабль. Волнорез, этот корабль один из самых быстрых. Там отличная команда матросов. В порту найдете капитана Ерке, я дам ему указания. Отец, я иду с ними. Никуда ты не идешь, и это не обсуждается. Но им нужен целитель, а я целитель. Да и помогу с ветром Я уже умею немного управлять с погодой И тут столько воинов С ними я не пропаду Ваше Величество, отпустите ее с нами А она и вправду там нам может помочь Ручаюсь, я не дам ее в обиду Знаю я, чем она может тебе там помочь Танцор недоделанный Слушай сюда, если вдруг Одна царапина на ней Твоя голова будет висеть На надвратной башне А ты будешь скормлен псам Понял Благодарю вас. О, сестра, как всегда, ищет приключений на свою... <кхм> ну, вы поняли. А ты, папочка, как всегда, все для нее, да? А мое мнение, вообще тут кто-нибудь хочет услышать? А? Отец? Или я тут в виде предмета мебели сижу? Успокойся, дочка, давай не при людях. Говори, что ты думаешь. Это же очевидно. Не было никакого пророчества. Ты слышал, что сказал этот рыцарь? Нужно, — говорит, — войска границам вести, нужно, — говорит, — из города гвардию тоже туда направить. Власть, папа, власть — вот что ему нужно. Остров еще какой-то, и это сестрица с ними собралась. А она, если ты забыл, отец, — маг, причем маг жизни, и уйдет из дворца, и тогда... Убьют они тебя, отец. Убьют. И рыцарь, скорее всего, главный сговорщик. Но он будет якобы на острове. И ничего мы не докажем. Вот что я думаю. Точнее, знаю. Это бред. И закрыли тему. Я доверяю им. Все. Отправляйтесь на остров. Столичный порт. Пристань. На морских волнах, покачиваясь, стоит множество кораблей. От огромных крейсеров до рыболовецких лодок. И где нам искать волнорез? Да вон он стоит, красавец! Он указал на большой корабль, боевой имперский крейсер. На носу и на корме стоят огромные катапульты. В бортах есть бойницы для лучников. Корабль украшен узором в виде всевозможных щитов, мечей и сцен морских сражений. На четырех крепких мачтах спущены огромные паруса. И на самом носу, на флагштоке, развивается флаг Касгарда в виде голубого неба, а в центре флага изображен орел, летящий под самым солнцем. С корабля навстречу спустился сам капитан. Так, все на борт. И они поднялись на борт боевого судна. Поднять паруса, держать курс на восток к острову видящих. Так. И начался их поход к острову да сходили называется на рыбалку Не говори. рассредоточиться по периметру рыцари следите за морем маги установите защитные чары от огня принцесса смотри за погодой не дай бог шторм будет и усвоить всем одно мои приказы не обсуждать на этом корабле я Император и главнокомандующий, если поймете это, то до острова мы дойдем. Итак, все по позициям. Они разошлись по местам. Войны посменно следили за морем с носа, кормы и палуб. Принцессе выделили комфортабельную каюту. Их плавание было спокойным, а ветер попутным. Шум волн стал привычным спустя несколько часов. Маг Вошел в каюту принцессы. Ты любишь море? Я в первый раз в морском походе. А меня отец в детстве часто брал с собой. Он у меня служит на флоте Империи. Правда? Ты, наверное, побывал во многих странах? Да. Но все равно, лучше чем дом, места нет. А тут красиво. Море так успокаивает. Да. Но это пока шторма нет. Море бывает очень негостеприимным. Не тяжело тебе управлять ветром? Не сильно устаешь? Нет, с каждым часом получается все лучше и лучше, а сейчас так вообще ветер и так попут. И вдруг раздался крик рыцаря. Вижу корабль, прямо по курсу, он идет прямо на нас. Мак выбежал из каюты принцессы. Не сбавлять скорость и не сходить с курса. Всем рассредоточиться по боевым позициям. Быть наготове, пока мы не узнаем, чей это корабль все разошлись по позициям. Маги и лучники встали за ростовыми щитами около бойниц. Рыцарь и несколько боевых отрядов выстроились на капитанском мостике. Расчет катапульты готовился к бою. И когда корабли были уже на расстоянии поражения катапульт, капитан сказал «Смотрите на их знамя!» На корабле развивалось знамя на котором изображен череп и костяная рука, держащая короткий меч. Это пираты из банды «Морские чистильщики». А назвали они себя так, потому что после сражения с ними ни у кого нет даже шанса уцелеть. Они приговорены к казни во всех цивилизованных странах мира. Вот только странно, они обычно поодиночке не плавают, Как минимум эскадрой из пяти кораблей. Ну, может тогда получится решить всем миром? Сомневаюсь. Они не только разграбляют суда, но еще и работорговлей со скархами промышляют. Ну и попробуй провести с ними переговоры. Нам не нужно терять время. Расстояние все уменьшалось и уменьшалось, а пираты и не думали менять курс. И Мак, усилив голос, сказал... «Эй, там, на корабле! Не стоит сражаться! У нас очень важная миссия! Судьба мира стоит на кону! И у вас мало сил! Разойдемся миром!» А в ответ магу был залп катапульт из вражеского судна. Да, не получилось мирно решить. Катапульта-залп! И началось морское сражение. На корабли падали камни, бочки с горящим маслом, залп катапульт не переставая. Защита магов от огня справлялась, но нескольких из них снесло за борт камнями, а корабли все сближались. У них там тоже есть маги. Они не горят и набирают скорость. Хотя у них встречный ветер. Да, магия это плохо, катапульта. Не использовать огонь. Бить только камнями. И они стреляли и стреляли из катапульта. За борт летели и сломанные тела в Принцесса. Вышла из каюты и встала за спинами воинов. Я буду помогать раненым. Рыцари, закрыть ее, счетами со всех сторон. Да, поэтому здесь очень пригодится. Скоро тут совсем жарко стоит. Принцесса, осторожней. Не используй слишком много сил. У них тоже есть маги, и они могут изменить ветер. Или они могут наслать на наш шторм. Ты должна быть готова к отражению их атаки. Понятно, у меня все под контролем. Корабли сблизились на расстоянии полета стрелы. Лучники! Залп по готовности! И лучники одновременно послали сотни стрел в противника. И со всех сторон летели стрелы. Дождь из дерева и металла. И началось что-то удивительное, прекрасное и одновременно страшное. Искры молнии, огненные шары, ледяные стрелы пышки ярчайшего света, все смешалось на корабле в тот миг. На кораблях ломались мачты, за борт каждого из кораблей летели тела или то, что от них осталось. Вода вокруг кораблей кипела и пулила. кто-то наслал на волнорез метеоритный дождь, время словно замедлилось. Не люблю я магию, лучше была бы честная рубка. Навиус, от этого есть щит? Самое время его поставить. Щит можно, но я один не справлюсь. Маги! Принцесса, нужно создать круг силы! И они взялись за руки и произнесли заклинание. Над кораблем возник гигантский купол, сияющий ослепительным светом. И раздался оглушительный звук. По куполу закрохотали огромные горящие камни. Сколько выдержит этот щит? И почему мы не можем отвечать им огнем на огонь? Это непроницаемый щит, выдержит минут 10, должно хватить. Метеоритный дождь требует много сил, гораздо больше, чем наш щит. Отвечать мы не можем, потому что этот щит непроницаемый. И вдруг камнепад прекратился. Маги сняли щит и увидели, что корабли совсем рядом. Мира хотите? -хо -хо -хо -хо -хо. Кого я тут вижу? Сама принцесса Касгарда? Неплохо, неплохо он, ухмыляясь, сказал Отдайте девку и плывите на своем корыте, куда хотите Ты дурак что ли? Какой мир? Войны! В атаку! Ну сами виноваты И множество крючев с канатами намертво сцепили два корабля Нужно потопить эту посудину Войны, отвлекать врага Маги, добраться в крюч И началась сеча Войны беспощадно рубили друг друга О, Вот это по нашему Ном Пошел вперед Разрубая своей секирой Всех на своем пути Звон мечей, крики воинов Все смешалось Корабли стали скользкими от крови Вот фаер с двумя мечами любит врагов словно мельница Они падают А он словно танцует с клинками В него летят стрелы А он отбивает их клинками Вот пират Замахнулся огромной алипардой Рыцарь Подмернул под его рукой, а Лебарда просвистела над самой головой Файра. он разрубил пирата на две части. Тем временем Навиус под заклятием невидимости медленно пробирался к трюму, посылая во врагов огненные стрелы. И вот, наконец, он спустился в трюк, а там он увидел страшную картину, прямо на полу, на грязном скользком полу, закованное в цепи. Плачущая маленькая девочка сидит и дрожит от страха. Дядя, помоги пожалуйста, ты не похожа на тех страшных людей. Как ты вообще сюда попала, девочка? Хотя, ладно, все потом. И он разорвал цепи, сковывающие ребенком магией земли. Ты только не бойся, сейчас я открою портал, и ты окажешься в комнате. Сиди там, только очень тихо. Хорошо И маг аккуратно занес девочку в портал Пришло время покончить с этим Твари, они уже воруют детей И маг встал на лестницу, ведущую к выходу из трюма И мощным заклятием просто выдавил дно трюма И на корабль стала стремительно прибывать вода И маг побежал, что есть силы Прямо к сражающимся Капитан, задание выполнено Это судно скоро утонет Бойцы, разрубить канаты, мы уходим. И все увидели, как корабль врага медленно погружается в воду. Пираты отчаянно пытались зацепиться за волнорез, но войны не давали им этого сделать. Я... я думала, мы тут все останемся. Пойдем в твою каюту, там надо кое-что обсудить. И они пошли в каюту принцессы, и она увидела девочку. Ну, вот и все, теперь все хорошо. Можешь больше не бояться не заберут Мак тепло улыбнулся девочке и сказал, «Нет, мы победили их. Расскажи нам, пожалуйста, как ты оказалась на их корабле?» Я, я шла домой со школы, Днем и ко мне пришел дядя, спросил, где здесь можно покушать. Я хотела ему ответить, а потом... И она снова заплакала. Ну, все, все, все. Ты скажи мне просто, от, откуда ты? В столице. Мы живем с папой и, и мамой возле городской стены, а вы отвезете меня к маме. Я хочу к маме. Конечно. А ты знаешь, что это принцесса? Да, она хорошая. Вот. Пока мы не дома, она побудет с тобой, ладно? И снова раздался крик капитана, но на этот раз радостный. Земля! Вижу землю! Мы прибыли на остров! Принцесса, останься на корабле с ребенком, хорошо? Мы не знаем, что ждет нас на этом острове. Хорошо, не волнуйся, я присмотрю за ней. И маг вернулся к остальным, и они высадились на остров. Остров видящих вокруг не тронутая никем природа. Ласковое солнце согревает путников своим теплом, слышны крики чаек. Где это мы тут будем правду искать? Тут же никого нет. Что этот странный отшельник имел в виду? Не знаю, разведку нужно высылать вперед. Вроде нет тут опасностей. Да, я бы тут отдохнул пару деньков. И вдруг раздался жуткий голос, который был слышен со всех сторон. Зачем вы явились сюда? Вам тут не место. Продолжение следует.